«Извини, Сиракуза, но это настоящая помойка». Асан Турчи еще раз оглядел сводчатые потолки подвала, перевел взгляд на Ваню, подумал и сплюнул, продемонстрировав высшую степень неодобрения. «Когда ты сказал, где придется работать, я понял, что будет плохо, но не ожидал, что настолько». И для такого отношения у Асана были все основания. Самый большой подвал Южного форта, генеральский, как выразился Кувалда, представлял собой огромное, но захламленное до невозможности помещение. Вовсюду валялись ящики, целые сломанные останки мотоциклов и машин, гильзы, ржавые пистолеты, осколки стекла и сгнившее тряпье. Воняло же в подвале настолько сильно, что оба исследователя, и ШАС, и Сиракуза, были вынуждены окутать себя защитным полем. Артефакт привез предусмотрительный турчи. Ставлю пять против одного, что в недрах этой помойки мы обязательно отыщем пару трупов. — Скорее скелетов, — протянул Ваня, внимательно разглядывая взобравшуюся на ближайший ящик крысу. Крупный зверь не выказывал никакого беспокойства, разглядывая визитеров с недоумением хозяина, обнаружившего во дворе спящих бродяг. Судя по всему, крыс в этом подвале никто и никогда не гонял. — И это странно, — заметил Асан. «Я думал, дикари с удовольствием постреливают всякую живность!» И пнул кучку автоматных гильз. «Боюсь даже представить, во что они здесь постреливали!» Буркнул в ответ Сиракуза. «Не зря ведь ты вспомнил о трупах!» «Полагаешь, красные шапки увлекаются массовыми расстрелами?» «Почему нет?» «Ну, все-таки они не челы, хоть и дикари, но цивилизованные!» хмыкнул Асан. И тут же добавил. «Ничего личного, Ваня, к тебе это не относится». «Спасибо». «Не за что». Шастопнул в надежде прогнать любопытную крысу. Ничего не добился, вздохнул и продолжил. «Ты ведь понимаешь, что наличие неопознанных трупов нанесет серьезную психологическую травму моим сотрудникам». «Можно подумать, они все это барахло будут вручную разгребать», — ухмыльнулся Сиракоза. «Я больше чем уверен, что ты попросту обратишь все содержимое помойки в пыль И сдуешь подходящим заклинанием. За это, собственно, я тебе и плачу. Откуда такие познания, если ты не маг? Недовольно осведомился Турчи. Читаю умные книжки. Поверь, Сиракуза, в них скрыта масса ненужного. Скрытый текст я проглядываю по диагонали. Турчи вздохнул. Асан был владельцем процветающей компании Турчи Magic Development и считался одним из лучших строителей тайного города. Ремонт старинных штаб-квартир, перепланировка пыточных подвалов под современные офисы, создание скрытых объектов и возведение коттеджей по плану «Мой дом, моя крепость». Асан брался за любую работу. Платили бы деньги. От предложения Вани Шас поначалу отказался. Однако щедрый аванс и обещание не особенно приглядываться к смете заставили Турчи изменить решение и лично посетить Южный форт. «Пять дней. Завтра». В помещении необходимо смонтировать оборудование. Это нереально. Рад, что мы понимаем друг друга. Нереально. А кто вписывал в смету доплату за скорость? У нас даже дизайн-проекта нет. Главное, что он есть в смете. Ваня, не искушай меня. Шас погрозил Сиракузе пальцем. Впервые вижу, что клиент готов сам себя обманывать. Да что здесь проектировать? Удивился Сиракуза. «Оборудование уже на складе. Его параметры у тебя есть. Расчищай помойку, приводи в божеский вид. Размещай площадки и устанавливай. Если все так просто, почему ты сам не занимаешься строительным бизнесом?» «Времени нет. Или умения», — важно произнес ШАС. «Подвал перестроить это тебе не из дикарей деньги трясти. Тут технология и расчет. Поставщики, смежники, профсоюзы, проф. Что?» э, -э Турчи понял, что переборщил, и широко улыбнулся. «Я хотел сказать нормы прибыли и налоги, Все учесть надо». «Я видел твою смету, Асан. Ты учел даже вероятность падения Луны». «Ладно, не профсоюзы, а уничтожители крыс!» Турчи посмотрел на грызуна, который по-прежнему сидел на ящике, терпеливо ожидая ухода непрошенных гостей. «Тут только им работает дня на подсказать тебе название нужного заклинания? Обойдусь. Вот и хорошо. Ваня сделал пару шагов, раздавил какую-то ампулу и вздохнул. Единственное, что меня на самом деле волнует, это безопасность. Учитывая продукт, который будет производить компания, мы должны предусмотреть все возможные попытки вторжения в рабочую зону и на склад, включая подкопы, подрывы, боевые действия, а также применение мощных боевых артефактов. «Последний пункт я убрал бы», — пробормотал Шас. «Виски, конечно, отличная морковка для дикарей, но вряд ли красные шапки смогут прыгнуть выше головы. Серьезные боевые артефакты им не продадут, да они ими и пользоваться не умеют». «Не нужно недооценивать наших красноголовых друзей», — скромно заметил Ваня. Помнится чудом это вышло боком. «Кто будет вспоминать ту историю?» — развел руками Турчи. — Тот, кто не хочет повторения подобного. Хм. Шас понял, что Сиракуза предельно серьезен и деловито поинтересовался. — В таком случае не проще было бы вынести производство в другое место. Копыто — главный акционер предприятия. Он настоял на том, чтобы винокурня расположилась именно в Южном форте. — Что ты говоришь? — притворно изумился Турчи. — Сам копыта! «Асан, хватит прикалываться!» — устало попросил Ваня. «Прекрасно понимаю, что лучшее место для цеха здесь. Если дикари начнут заваруху, пытаясь добраться до винокорни челы ничего не узнают». «Требования службы утилизации?» «Угу. Ладно, принимается». Асан прищурился. «В общем, проект мы уже набросали. Двери ворота бронированные, усиленные магической паутиной». Выдержит выстрел из 120-мм орудия или удар эльфийской стрелы четвертого уровня. На стены, пол и потолок положим материал попроще. Используем, так сказать, стандартную комплектацию. Активные средства защиты предусматриваем? В пределах разумного. Это как? Не понял Шас. Не хочу устраивать бойню, хладнокровно ответил Ваня. Активные средства защиты должны выглядеть серьезно, внушать уважение. Но в случае массированной атаки они должны продержаться ровно столько, чтобы персонал успел эвакуироваться. Не меньше, но и не больше. «Одобряю», — улыбнулся Турчи. «Глупо ссориться с зеленым домом из-за такой ерунды, как красные шапки». «Вот именно». Асан закончил подсчеты, удовлетворенно хмыкнул и поинтересовался. Окончательную смету кому слать? Тебе или главному акционеру? Мне. Стопроцентная предоплата. Я помню. Мы приступим сразу, как только увидим деньги. Считай, что деньги уже у тебя. Я никогда не считаю того, чего еще нет, рассмеялся шас. И тебе не советую. Муниципальный жилой дом. Реутов. Улица Ленина. 8 июня. Среда. 13.01. Неужели дерзкий убийца и в самом деле чел? Возможно ли это? И если возможно, чего от него ждать? Поговорить об этих и других вопросах я пригласил известнейшего ученого, одного из ведущих врачей московской обители, знаменитого брата Шиуса. Здравствуйте! Добрый день! Важно ответил Эрлиц, аккуратно разглаживая на обширном животе скромную рясу. Носить это облачение Эрлицам полагалось лишь в стенах обители. Однако Шиус намеренно приехал на съемки в традиционном одеянии, лишний раз подчеркивая, что является подданным темного двора. Согласитесь, вчерашние события напоминают кошмарный сон, невероятным образом ставший суровой реальностью. Настоящая трагедия. И мы с вашей, разумеется, помощью попробуем в ней разобраться. Студия главной аналитической программы Тигратком «Зрив корень» выглядела привычно, однако за спинами ведущего его гостя, там, где обыкновенно висела эмблема ОТС, На этот раз расположилась пустая портретная рамка, внутри которой был изображен затемненный контур головы со знаком вопроса на лбу. Напомню нашим зрителям, о чем идет речь. Ведущий программы Бадор Кумар скорбно посмотрел в камеру. Вчера тайный город потрясли три страшных убийства. Первой жертвой стал Алекс Декантер, рыцарь ордена. Затем, совсем рядом с зоной Кадав, преступники убили гарку темного двора Харугу а через несколько часов у порога собственного дома принял смерть воевода дружины измайловского домена Звонимир. Великие дома неохотно рассказывают о ходе следствия, однако подтвердили, что все три убийства совершены челами. Одним или нет, пока неизвестно. «Предположение, что мы имеем дело с заговором, вызывает определенный скепсис», солидно пробасил брат Шивус. «Но ведь убийства были тщательно спланированы». «Я не специалист, но предполагаю, что у одиночки вполне по силам провести необходимую подготовительную работу». «Раз не специалист, то и не высовывайся», — с угрюмым смешком произнес сидящий перед телевизором чел. «А то, блин, у самого поджилки трясутся все туда же. Комментировать, придурок!» Чел взял с журнального столика банку пива, сделал большой глоток и с ненавистью, глядя на разглагольствующего в ящике эрлица, осведомился. «Что, козел?» «Будешь врать, что я психопат?» «Несомненно», — ответил на очередной вопрос Кумара Братшевус. «Это первое, что приходит на ум. Но вы так не думаете», — уточнил наблюдательный ведущий. «В свое время я посвятил довольно много времени изучению человского мозга, а также аспектов сознания этих существ», — самодовольно сообщил Эрлеец. «И готов свидетельствовать, что некоторые безнадежно больные особи способны выстраивать сложные планы и действовать в строгом соответствии с логикой. Другими словами, психически нездоровый чел способен тщательно продумать нападение? Несомненно. Тогда почему вы считаете Мстителя здоровым? Я этого не говорил. «Я здоров!» – рявкнул мужчина и топнул ногой. «Здоров!» Однако выглядел чел потрепанным и даже изможденным. Широкие некогда плечи скукожились, наградив своего обладателя сильной сутулостью. Светлые волосы поредели, а кожа приобрела болезненный оттенок. Мужчина выглядел плохо, и дешевая одежда не улучшала его внешность, но... Но глаза сутулова горели ярким огнем. Глаза, побитого жизнью чела, не сдались, а значит, и он сам не сдался. — Хорошо, — поправился Кумар, — что заставляет вас сомневаться в болезни убийцы? «Разве здравомыслящий чел рискнет бросить вызов великим домам, особенно темному двору?» «Зависит от того, как он мыслит». «Что вы имеете в виду?» «Охотно объясню». Эрлиц поерзал на неудобном стуле. «Давайте подумаем, чего добивается убийца. Я бы предположил, что своей смерти. Суицидальные устремления отметать не будем». Не стал артачец брат Шиус. «Но способ выбран сомнительный. А по мне так отличный способ». Пробормотал шас. «Результат гарантирован на сто Но когда он придет, этот самый результат?» «Как только мстителя отыщут!» «А убийца делает все, чтобы этого не случилось!» «Рано или поздно, и вот тут мы подходим к главному!» Перебил ведущего Эрлиец. «Убийство! Я утверждаю, что сумасшедший никогда не совершил бы три преступления подряд в течение одного дня. Почему?» потому что маньяки своими делами наслаждаются, понимаете? Обдумывают каждую мелочь, каждую деталь, получают удовольствие от всех нюансов, в том числе от последующего освещения преступления в прессе, наслаждаются бессилием преследователей. Три подряд убийства. Это немыслимый для маньяка расход ресурса. «Но если мститель здоров, то какова его цель?» – растерялся Кумар. «Посеять в нас страх и сомнения?» «То, что вы назвали, не цель, а средство». «Для нелюдя ты весьма умен, скотина», — вновь ухмыльнулся мужчина, разглядывая толстого эрлица. «Но ты даже представить себе не можешь, какова на самом деле моя цель. Ты даже не догадываешься, что я...» А в следующий миг Сутулы нахмурился. Лежащий на табуретке телефон тренькнул, сообщив о пришедшем СМС. Мужчина скорчил гримасу, взял телефон и прочел ожидаемое. Напоминание. «Вы должны пройти обязательную внеочередную регистрацию. У вас осталось 6 часов. ВДЛ». «Великий дом-людь», если кому интересно. Придя к выводу, что за преступлениями стоит чел, зеленые не стали особенно мудрить и приказали вассалам пересчитаться. Всех лицензированных колдунов обязали срочно явиться на спешно организованные пункты, где им ставили ничего не значащую отметку и задавали несколько вопросов. Если ответы вызывали подозрения, за дело принимались прикрепленные к пунктам Фаты из дружины дочерей Журавля и секретного полка. Ход трудоемкий, но логичный. Может, я и правда маньяк? Он хохотнул, допил пиво, бросил банку в угол, поднялся и направился в туалет, едва не споткнувшись о лежащую в коридоре хозяйку квартиры. Тело сорокалетней ведьмы, специализировавшейся на производстве несложных, но весьма полезных в быту артефактов, было завернуто в прочный полиэтилен. Трупный запах не чувствовался, кровь ниоткуда не вытекала, но место в малогабаритной квартире сверток занимал изрядно. «Ладно, дорогуша, потерпи еще чуть-чуть», пробормотал мужчина. Скоро расстанемся. Он сходил в туалет, умылся. Вернулся в комнату, но досматривать программу не стал. Выключил звук и взялся за подключенный к Теградком ноутбук. Каковы последние новости? Пресс-служба Великого дома чуть обещает. Какие вы хвостунишки. После совещания у королевы Всеславы воевода дочерей журавля заявила. «Меньше пафоса, девочки, меньше!» «Сантьяго отказывается от интервью, разумеется. Ему же стыдно. И всюду 10 миллионов, 10 миллионов, десять!» Хорошо, что я не обзавелся напарником, иначе пришлось бы его убить. Сутулой захлопнул ноутбук. Несколько минут просто сидел бездумно, глядя в телевизор, где Эрлиц и Шас продолжали горячо обсуждать его поступки. Затем поднялся вытащил из лежащей на полу сумки несколько маленьких статуэток саламандры и принялся методично расставлять их по квартире. Он получил все, что хотел. «Доступ к тигроткам. Пора уходить».